Здравствуй, новый день, я так рад, что ты здесь Как старинный мой друг, ты встречаешь меня Здравствуй, старый друг, меня будет твой стук Что я слышать люблю, открывая глаза Здравствуй, старый друг, спасибо, что разбудил Что ты за мной пришел и меня не забыл Мы опять с тобой пойдем, как друзья через день И опять вернемся мы К новому дню Каждый новый день лучше того, что был вчера Потому что вчера нам уже не вернуть Но зная то, как мы прожили день вчера В новом дне поможет выбрать новый путь Ведь каждый новый день — это каждый новый шанс Подаренный нам Богом От великой любви Держи его скорей, держи, не упусти Однажды этот день уже не сможет прийти Точнее он придет, но только где-то не здесь А в новом измерении начнется твой новый день И там можно начать, но там позднее, чем здесь Поэтому цени свой Богом выданный день через день идти вместе с тем, кто в нас в него привел от великой любви, А вечером сказать До свидания, мой друг, Я завтра буду ждать, Ты меня разбуди.